Глава 25 «Я ничем не могу помочь тебе», — прошептала и, развернувшись, пошла прочь от принца. «Лира!» — рявкнул Райлан, и я подпрыгнула, но не повернулась к нему. Видеть это лицо было для меня слишком болезненно. «Тебе что, плевать на меня?» Обернулась и, натянув капюшон поглубже, поджала дрожащие губы и быстро заморгала, стараясь прогнать набегающие слезы. Сердце разрывалось от боли и предательства любимого человека. «Я больше не люблю тебя», — выдохнула, почувствовав невероятный жар в груди и горле. «И не хочу тебя больше видеть никогда». «Не верю», — усмехнулся из последних сил, и по его лицу пробежала тень боли. Ни единому твоему слову. Ты любила меня всю жизнь, а сейчас говоришь, что больше не любишь. После того, что ты сделал со мной, я проклинаю тебя. Вздернув подбородок, произнесла слова, которые никогда в жизни никому не говорила. Не смеши меня. Уголок рта ползет вверх, искривляя четко очерченные губы в ухмылке. Ты же не ведьма, чтобы проклинать людей. Я остану такой, только чтобы мое проклятие исполнилось. Цежу сквозь зубы и смотрю в уставшие красные глаза принца. На сколах его играют желваки, и я понимаю, что он злится. Хотелось бы посмотреть, что из тебя в итоге выйдет. Ты как была дочерью садовника, так ей и останешься, деревенщина. Выплевывает оскорбление и шумно дышит, почти рычит. «Пускай я деревенщина, но у меня чистая душа, и я никогда не предавала своих чувств. Но как ты будешь жить с тем, что сделал, я не знаю. Все те годы, что ты была в академии, я отлично жил. Но стоило тебе появиться, как моя жизнь пошла кувырком». Сжал ладони в кулаки и посмотрел на них. Кожа была треснутая и сухой, раны кровоточили. Может, он и правда умирал? Пусть так, мне его было, совсем не жаль. Сделав шаг назад, я последний раз кинула взгляд на человека, за которого хотела отдать свою жизнь, и произнесла. «Прощай, лорд Райлан Баллард», посмотрела на звездное небо. Кажется, оно было того же цвета, когда мы женились в заброшенной церкви. Желать счастья не буду. Слишком неискренне это. Развернулась и пошла по дороге в центр города, надеясь найти там повозку до магической академии. «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся!» — крикнул принц и замолчал. «Лира Монтера, ты глупая дева!» «И я хочу, чтобы ты знала, ты никогда не была мне ровней! Никогда!» «Пусть так!» — шептала я себе под нос, не поворачиваясь и не отвечая этому хаму. «Я глупая и наивная, но сердце не выбирает, кого полюбить сегодня. И пусть я ошиблась однажды, но пусть в меня кинут камнем те, кто никогда не ошибался». Когда спустя несколько метров я обернулась, чтобы посмотреть, стоит или нет Райла на том месте, где мы расстались, обнаружила, что там уже никого не было. Когда я добралась до того места, откуда по моим расчетам всегда выезжали повозки, то обнаружила, что там никого не было. Пришлось ждать утра и спать на лавочке, как бродяжке, у которой не было ни дома, ни родни, ни денег. «Эй!» — дотронулся кто-то до моего плеча и разбудил меня. «Здесь нельзя спать!» «Что? Вы кто?» Открыла глаза и мигом села. Зевнула и размяла затекшие члены после неудобного лежания на деревянной и холодной лавке. Протерла глаза и увидела перед собой непонятного возраста мужчину. Он был одет, как все жители столицы, в добротную, крепкую и простую одежду. Главное, чтобы она защищала от холода зимой и от солнца летом. «Я так? Хмыкнул и пожал плечами мое имя яков и я работаю возницей повозки в этом мне и нужны схватила за руку мужчину, а он улыбнулся и поглядел на меня по доброму я рад что хоть кому то я оказался нужен сел рядом со мной на лавочку и протянул мне половину пирожка, который оказался на удивлении теплым и очень свежим. это мне улыбнулась якову и взяла из рук еду. Тот кивнул и сощурил глаза. «Как твое имя, красавица? И почему ты спишь на улице?» «Лера Монтера», — прошепелявила, запихивая вкусный кусок пирога в рот. «Мне нужно попасть в магическую академию». «В академию, говоришь? А деньги-то у тебя есть?» — хмыкнул возница. Я достала из внутреннего кармана мешочек с медиками и, открыв его, Высыпала все на ладонь Якова. «Хм, ну, хорошо. Думаю, этого хватит. Вещи?» Посмотрел вокруг и, ничего не увидев, надредно вздохнул и устало покачал головой. «От мужа бежишь». «Что?» Задохнулась и закашлялась. «Откуда он знает?» «Хотя Райлан не, не муж. Или муж. Перед драконией и матерью мы женаты, получается, муж». «Я просто предположил», — выставил вперед руки. «Спокойно, спокойно. Может, водички?» Я кивнула и вытерла рот от крошек и мясной начинки, которая была внутри пирога. Осмотрелась и поняла, что утро только-только наступило. Солнце еще не показалось за горизонтом, а жители уже открывали свои лавки, слышался грохот ящиков и громкие разговоры в домах. Раздавался стук колес повымощенный булыжником мостовой. «На, дочка, попей!» «И поехали!» Протянул мне кружку с теплым молоком и, выставив вперед живот, погладил его. «До Академии ехать несколько часов. Нужно успеть до обеда». «Успеть до обеда? В Академии?» Не поверил услышанному. «Обычно в Академии кормили только учащихся и преподавателей. Но чтобы извозчиков из города...» «Не припомню такого». «Конечно, в академии. У меня там есть хорошая знакомая, кухарка Эльва. Мы с ней добрые друзья. Поэтому, когда я приезжаю туда, меня всегда ждет вкусный обед или сытный ужин». «Тогда не будем откладывать. Надо поспешить до обеда». Я залезла в повозку и, закрыв за собой дверь, посмотрела на центральную площадь родного городка. Я снова покидала его и теперь точно не знала, насколько. Быть может, я никогда сюда не вернусь. А возможно, это наступит быстрее, чем я думаю. В любом случае, здесь меня ничего не держит, кроме старого отца. Но если мне удастся устроиться в академии преподавателем, обязательно попрошу у ректора полный пансион и заберу с собой отца. Время покажет. Готова, Лира!» — крикнул мне Яков и, не дождавшись моего ответа, хлестнул вожами Повозка резко дернулась и, двинувшись с места, поехала в сторону моей альма-матер. Я прощалась со столицей и своей любовью, и надеялась, что в ближайшее время не увижу ни того, ни другого. Если бы я знала, что меня там ждет, я бы сидела в домике своего отца и не высовывалась.